Глава 14. Скала. Столица Аргента. Скала пошел покурить в подземелье перед запланированной вылазкой. Минут через 20 его группа пойдет на охоту. Уже начало двенадцатого ночи — стандартное время для вылазки в последние недели. Опытному охотнику не составляло труда, не привлекая ничего внимания в подземелье забраться и выбраться, благо и вход в него был расположен в самой густой части парка. Тут уже была полная гарантия, что никакой профессор не начнет жаловаться ректора, встретив его, что его табачок слишком едкий. Вот же зануды эти профессора. Один даже отругал его, мол, плохой пример молодежи подает. Это в магической академии-то, где каждый из студент является магом и может легко подлечиться, да еще и взяв его за пуговицу, зачем ты прочел ему лекцию, как курение вредит здоровью. Да. Тобачок забористый, что есть, то есть, и очень вредный для здоровья. Но какой ему теперь смысл заботиться о здоровье, если он сам способен несколькими кастами лечебных заклинаний, нанесенные курением вред здоровью, тут же и устранить? Теперь же он маг со вполне приличным источником и вскоре уже выйдет и на девятый разряд. С враганием вспомнил, как жил раньше до встречи с Эйсоном с крохотным источником. Тогда он даже самое простенькое лечебное заклинание не мог скастовать. Так, крохотные огненные шары до да воздушные стрелы способны убить разве что белку. Вдруг земля под его ногами вздрогнула. Не очень сильно, но его немного повело в сторону. «Землетрясение? В столице Аргента бывает землетрясение? Никогда такого не слышал». «Да нет, никаких землетрясений в Аргенте сроду не было». Это было одним из преимуществ жизни в этом королевстве. А то есть такие, где через твой дом может пройти трещина после подземного толчка, и полетишь вместе с обломками дома куда-то на страшную глубину в пропасть, а учитывая, что развершаяся пропасть может тут же и сомкнуться, из такой передряги, разве что Гранд Макс может живым выбраться. Скала пыхнул трубкой, удивленно качая головой, а затем вспомнил что Эйсон просил сообщать о любых необычных фактах. Так он уже один раз в неделю и поступил, когда услышал, как команда его старого друга полегла в портальной локации. И Эйсону тогда эта информация очень даже пригодилась. Он сам поучаствовал в том приключении. Значит, и в этот раз надо доложить. Но ну, поскольку Эйсона здесь сейчас нету, значит, надо снова идти к Аркошу. Докурить быстренько эту забористую смесь и вперед. И тут скала вспомнил услышанную от компании студентов историю о том, что в этой части парка, где он сейчас находится, сто лет назад якобы взорвалась какая-то лаборатория. В ней что-то делали с самыми страшными портальными монстрами. А взорвалась она в результате какого-то чудовищного эксперимента. Студенты пугали друг друга тем, что в уцелевшем подземелье на месте лаборатории до сих пор бродят выжившие монстры. Скала тогда добродушно посмеялся в усы над придумками молодежи. А может, это не страшилка, а правда? И на самом деле под землей до сих пор какие-то уцелевшие подземные монстры пытаются вырваться. Отсюда и этот толчок. Уж на что скала была опытным и смелым охотником, но такая мысль тут же перебила прежнее удовольствие от курения. Встретиться с монстром, уцелевшим при взрыве лаборатории сотню лет назад и еще живым, он не был готов. Он же маг восьмого разряда, а не гранд-маг. Так что вытряс недокуренный табак из трубки, растер его ногой по полу и поспешил на поверхность. Аркош тоже очень заинтересовался услышанным. Согласился со скалой, что это тот случай, когда Эйсону нужно немедленно доложить о происходящем, хотя сам он никакого толчка и не ощутил. Возможно, их можно почувствовать только в подземелье. И Аркош тут же пошел в коммуникационную комнату. Эйсон, столица Аргента. Мы с Джоан как раз собирались на ночную вылазку, дожидаясь, когда заснут гранд магии. И тут коммуникационный портал от Аркоша. Я, конечно, удивился, когда выслушал его рассказ. Он рассказал о том толчке, что почувствовал скала и о той истории, которую тот слышал от студентов. Ну, про нее я и так знал, как и то, что это реальный факт. Разумеется, в части мощного взрыва. Они оставшихся в живых монстров в подземелье, которые пытаются прорваться на поверхность. Мы по этому подземелье уже почти год бродим. Точно бы заметили, будь там и в самом деле хоть какие-то монстры. Сказал этот джоан которая выслушала сообщение Аркоша целиком. И она немедленно со мной согласилась, что не может под землей быть никаких монстров. А уж она всю академию, запрожитую в ней почти два десятка лет, снизу-доверху облазила». Обсуждая этот вопрос, потихоньку собрались, спустились на лужайку, где нас ждали остальные члены первой элитной группы боевиков, и все вместе покинули Академию Дерзких по крышам. Не факт, что грантмаги спали, но они уже смирились с тем, что мы постоянно шастаем где-то ночами. Наше отсутствие не помешает им заснуть. Допрыгали по крышам к крепостной стене, взяли лошадей в одной из конюшин, и все это время я думал про сообщение от скалы. Что это за толчок был странный? Поскакали к намеченному первым для охоты этой ночью порталу. Решил все же, что вся эта история про монстров, рвущихся наружу из-под земли, точно какой-то бред. Тряхнул головой, выкидывая оттуда рассказы про страшных монстров, и сразу дело пошло на лад. Адские демоны. Да что, что думать-то вообще. Король вот-вот приедет в Академию. А кто хочет его грохнуть больше всего? Сектанты. Так что, думаю, что никакая лаборатория тут ни при чем. И монстры тоже ни при чем. Это, скорее всего, сектанты подкоп делают в Академию. Так. И что же с этим будем делать? Одно было ясно. Ни о какой неспешной охоте этой ночью за пределами города не может быть и речи. Король посетит Академию в четырнадцать часов завтра. Надо возвращаться и на месте решать вопрос с очередной затеей сектантов. Принял решение. «Поворачиваем назад. Нам нужно в Королевскую Академию Магии. Похоже, сектанты прорыли туннель в нее и хотят атаковать, когда король посетит ее с визитом». Все, конечно, ахнули от таких новостей. Никто не возразил, все понимали, что ситуация чрезвычайная, какая уж тут охота. И мы поскакали назад к городу. Я очень надеялся, что пока мы доберемся до Академии, никто из наших сокланов не наткнется на этих сектантов. Шансы на это есть только у наших. Охрана Академии снаружи не бродит. А наши отряды каждую ночь выбираются на охоту в портальные локации. Эх, как жаль, что среди нас нет никого с 12 разрядом, чтобы воспользоваться коммуникационным порталом, связаться с Аркошем и предупредить его, чтобы никто сегодня на охоту не выходил. Теоретически, конечно, сектанты могут нарваться и на городскую стражу. Но если даже так, то, скорее всего, просто откупятся деньгами. Продажность городской стражи всем известна. Скала — столица Аргента. Доложив Аркошу, скала отправился за членами своей сегодняшней группы, которую поведет на охоту. Она не была обычной. Этой ночью ему поручили отвезти на охоту клановых новичков из Королевской академии магии. Его огромный охотничий опыт имел значение, правда, и портальные локации сегодня будут не очень опасные. Но все же он взял с собой бритера и клыка на подмогу, а то он один за пятью новичками может и не уследить. Еще раз наметил сегодняшний план охоты, проверили снаряжение и выступили. Аккуратно пробрались, стараясь никому не попасться на глаза, до подземелья. Скала никому не рассказал про то, что ощутил странный толчок в подземелье и свои подозрения про монстров, заточенных под ним. Если бы там было что-то опасное, Эйсон бы сразу запретил пока что пользоваться подземельем. Раз он в курсе и не запретил, значит студенты просто все нафантазировали. Спокойно прошли по подземелью и туннелю. Спокойно выбрались на склад. Вот только тут все и застопорилось. Выйти наружу не получилось. Всегда бдительные охотники заметили, что из соседнего склада неожиданно для ночного времени раздается какой-то шум. — Может, и грабители какие приперлись? — спросил скала-клыка. — Если так, и они хотят ограбить соседний склад, то, в принципе, не наше дело. Главное, чтобы на наш склад тоже не полезли, — ответил тот. Немного подумав, скала покачал головой. — Нет, все же нашим. Во-первых, гарантии нет, что после того склада, когда мы уйдем, они в наш не полезут и не найдут туннель. Во-вторых... «Даже если к нам не полезут, завтра это ограбление будет расследовать городская стража. И вот эти уже могут вскрыть соседние склады, якобы чтобы проверить, не спрятались ли там бандиты, или не пропало ли что. Ну и под этим предлогом утащить что-то ценное и списать на грабителей. Они так часто делают. Официально городская стража, она делит деле та еще саранча». «Так может выйдем, да грохнем этих грабителей, и вся недолга?» пожал плечами бритер. Трупы спрячем в пространственный хранилище и выкинем за городом. План Скале, в принципе, понравился. Но он в силу природной осторожности решил, что вначале нужно понаблюдать за этими грабителями, оценить их силы. Тут же этим и занялся. Вот только за следующие десять минут никто из грабителей так и не показался. Скала решил, что нападать на неизвестные силы противника — это то же самое, что соваться в неизвестный тебе портал. В надежде на легкую добычу. Такие авантюры обычно очень плохо заканчиваются. Да и группа у него сегодня, сборная солянка, никто никому не притерся. Нет, ребята, не полезем мы в драку. Возвращаемся в академию. Нужно доложить Аркошу. Пусть или он, или Эйсон примут решение. Члены отряда выглядели недовольными, но подчинились. Эйсон чуть ли не каждый день повторял, что элитный клан всегда отличает железной дисциплина. И стоит ее утратить, тут же начинается скатывание в болото. Скалай сам был с ним согласен. Но даже если бы был не согласен, то все равно вбивал бы это в голову новичков, потому что был обязан Эйсону так, как никому и никогда в жизни. «А если они в наш склад полезут, пока мы будем отсутствовать?» спросил клык когда они все группы направились ко входу в туннель правильное замечание согласился скала бери бретера останетесь тут если вдруг полезут к нашему складу пошумите немного уверен они тут же уберутся во своя и не станут рисковать что на шум стычки какой нибудь архимак выскочит район тут все же достаточно приличный тут и такие живут аркош столица аргента Аркош все еще не спал, когда скала, оставив своих бойцов в коридоре, второй раз за ночь заявился к нему. — В соседнем с нами складе похож грабителем. Ворот закрыты, но слышен какой-то шум. — Вот даже как! — поразился он. Начал размышлять, что же делать. Снова тревожить Эйсона. Но тот говорил, что отправится на охоту. Может быть, удастся справиться своими силами. Аркош помнил, что банду, контролирующую преступность в этом районе, Эйсон подчинил одной из первых. Что, если обратиться к юристу, который служит связным с ней, чтобы он вышел на мага, бывшего правой рукой местного лидера бандитов? Пусть прикажет немедленно отозвать своих бандитов, если они вдруг полезли грабить склады около Королевской Академии Магии. «Да что если? Они должны быть. Очень сомнительно, что это залетные бандиты». За несанкционированный грабеж на своей территории местные преступные группировки руки-ноги поломают и в первый попавшийся портал на съедение монстром закинут. Так он и сделал, поспешив в коммуникационную комнату академии. Услужливый юрист вовсе не расстроился, что его разбудили, пообещал все выполнить и даже предложил. В принципе, я могу им велеть не только вернуть все взятое обратно, но и выставить охрану около того склада, что они пытаются сейчас грабить. Как вам идея?» Аркош задумался и решил, что его это категорически не устраивает. Еще увидят, как охотники ночью возвращаются для того, чтобы через туннель в Академию вернуться. И нападут на них, решив, что они хотят склад ограбить. Вход в туннель же через склад... Да даже если не нападут, могут проследить и найти вход в туннель в Академию. И это не та информация, что нужно светить перед местными бандитами, пусть даже и находящимися под контролем Эйсона. Он такое точно не одобрит. Так что он сказал. — Это ни к чему. Пусть просто уйду со склада, верну, взятое на место. Свернув портал, он вернулся к себе, чтобы велеть скале сегодня уже никуда свой отряд не вести. Что за ночь? Эйсон, столица Аргента. «И что же делать?» — напряженно думал я, пока мы по крышам двигались к Королевской Академии Магии. «В былые времена, во время войны с демонами, я бы, наверное, побежал с сообщением к Келлерту, и тот организовал бы встречную миноловушку для противника. Ну, адские демоны. Тогда мы воевали практически всегда на развалинах. А развалины, понятное дело, никто не жалел, их можно было спокойно дальше разваливать». А сейчас речь идет о территории вполне себе целой и процветающей Королевской Академии Магии Аргента, который сейчас хоть и временно, но расположен мой клан. При этом еще и в гости приглашен, что подразумевает необходимость соблюдения определенных правил пребывания. Да и ректор мне ничего плохого не сделал, чтобы я взрывал тут сектантов на его территории, рискуя уронить пару зданий. Мало того, он еще и мой тесть. Эх, в такой ситуации мой опыт войны с демонами не сильно может пригодиться. Похоже, остается одно — срочно информировать Жардена о том, что за ерунда тут происходит. Вернемся в Академию, и надо идти в коммуникационную комнату. Но едва уже было решился на это, как тут же появилась новая мысль. «Нельзя это делать!» Если я расскажу Жардену про этот туннель, то в ходе дальнейших действий по борьбе с сектантами его люди неизбежно обнаружат и наш туннель. Адские демоны, и что же мне делать?